Впрочем, вблизи быстро выяснилось, что горожане ведут совсем не праздный образ жизни. Как это казалось из окна автобуса, каждый из них на самом деле выполнял какое-то таинственное задание. Люди выслеживали друг друга, что-то передавали из-под тишка, обмениваясь короткими, но несомненно значительными фразами, а потом уже в открытую преследовали кого-то. На глазах у наших героев В одном из окон просигнали ре фонариком средь бела дня. И сейчас же двое молодых людей схватили ничего не подозревавшую барышню со скучным личиком. "Эту что ли?" крикнул один из парней, adressуясь к окошку. "Эту эту. Сами не видите, что ли?" сердито ответил кто-то невидимый, стоя за гардинами. Только мелькнула его рука. Тогда молодые люди Нехотя запихали покорную барышню в чёрный облупившийся автомобиль и укотили. Тут наших героев привёл в себя голос водолаза. "Эй, где вы там? Спускайтесь за мной", говорил тот, стоя по пояс в канализационном люке. Потом он исчез под землёй. "Вы как хотите, а я в преисподнюю не полезу", заявил Барбара. Его спутники заколебались в начале. Налёк темнял так заманчиво, что рыцарь Джон не вытерпел, обнажил свой верный меч и отважно полез вслед за водолазом. Недолго думая, Петенька решил последовать его заразительному примеру. Заметив такое, барбар понял, что ему тоже не миновать этого маршрута, не оставаться же одному на загадочном проспекте. И оттеснил Петеньку плечом. — Чур я вторым, — сказал он, не желая идти там в потьмах последним. Водолаз повел их по канализационной трубе. В трубе было темным-темно, и Барбар вдруг завопил точно резанный. — А-а-а! Вы что? — спросил водолаз. — Да ничего особенного, — ответил Барбар. — Просто я их пугаю на всякий случай. — Кого их? Да тех, кто здесь может быть? Но этих вы напрасно беспокоите. Вы же как они кому не интересны, в том числе и им, сказал Вадалас у коризнины. Немного времени спустя маленький отряд вышел из трубы и очутился посреди людного двора. Но их странное появление никого не удивило. Женщины продолжали стирать бельё и выбивать ковры, а дети заниматься своими играми. Будто это было в порядке вещей, и то, что среди бела дня из люка вылезла группа мужчин. Только дряхлый человек, сидевший на раскладном стульчике, загнул четыре пальца и прошамкал. — О, еще трое новеньких! Петенька взглянул на его руки и увидел, что до этого у него уже был зажат целый кулак. «Значит, до нас были еще пятеро?» — спросил Петенька с ожившей надеждой. «Я никого не видел и ничего не знаю. И вообще давно оставил практику. Говорят, мол, уже не нравлюсь читателям. А ведь когда-то был очень популярным сыщиком», — произнес старик опечались. «И кто же такое сказал?» посмеялся Петенька, чтобы доставить бывшему сыщику приятное. Кто же ещё мог такое сказать? Сам автор сообщил, старик повеселел и в самом деле. Некогда, некогда заторопил водолаз, увлекая свой отряд к высокой кирпичной стене. Если бы мы не спешили, старый сыщик в конце бы концов сказал: "Кто такие пять пальцев, что он зажал в кулак перед нами?" подовал Петенька. Но времени, наверное, и вправду не было. Проводник набросился на стенку, точно голодный, начал пыхтя карабкаться наверх. Тяжёлый костюм водолаза тянул его вниз, и пока бедняга обливался потом, остальные его обогнали. Неужели туда, куда вы нас ведёте, нельзя попасть обычным путём, через улицу и двери, спросил Петенька. повиснув посреди стены и глядя сверху вниз на провожатого. Нет, он думал сейчас не о себе и своих товарищах, потому что рыцарь Джон и Барбар уже сидели на стене, свесив ноги. Да и ему лично оставалось лишь подтянуться. Словом, он заботился о водолазе. Его ли дело лазить по кирпичным стенам. Но самого провожатого это не соответственней сколечка не обескуражила. «Наверное, нельзя», сказал водолаз, наливаясь кровью от натуги. Наш автор считает этот способ одной из своих крупных удач. Собрав последние силы, он забрался на стенку и шумом рухнул по другую ее сторону. Его подопечные спустились обычным манером, который принят на земле и даже на планете Ад. «Ну-с, мы пришли», — сообщил водолаз с облегчением, когда наши герои поставили его на ноги, хорошенько встряхнув.